Глава 12. Черная метка. В тронном зале владыка находился в полном одиночестве. Если, конечно, не считать иссушенные трупы всех его так называемых учеников. Зок без сожаления и какой-либо жалости поглотил силу своих слуг, что на какое-то время повысило его мощь в несколько десятков раз. Вряд ли этого хватит, чтобы справиться с тремя владыками, но шанс забрать с собой хоть одного врага, У него точно есть. Скрываться я не стал. Это было бессмысленно. Зог в любом случае узнает о присутствии в тронном зале постороннего. Лучше сразу предстать перед некромантом, так сказать, во всей красе. Это не значит, что я не подстраховался. Как оказалось, частичками божественного можно улучшать не только предметы экипировки, но и заклинания, а также героические умения. И после освобождения странников у меня скопилось довольно много этого уникального ресурса. После модификации мне стало доступно два астральных прокола подряд, а откат сократился до часа, так что если Зог меня атакует, то я попросту уйду обратным телепортом. «Все же Стражи!» прошипел в моей голове неприятный голос Зога. По всей видимости, он много думал о том, кто его подставил, и клан Стражи входил в число подозреваемых. «Стражи!» — подтвердил я, глядя в глаза некроманту. Тело врага было намертво спаяно с доспехами магией. Я видел узловые точки, которые светились столь интенсивно, что ослепляли и скрывали этим светом определенную область. В результате в магическом спектре зрения все тело некроманта сияло, и определить, какая защита, наложена на доспехи, не представлялось возможным. Голову зога... Покрывал вытянутый шлем, в котором имелись только прорези для глаз, откуда на меня смотрели красные глаза, полыхающие изумрудным пламенем. «Раз ты вышел из тени, значит, пришло время вскрыть карты, и твоя смерть уже ничего не изменит», — начал рассуждать вслух Зог. «Ведь так?» «Ты можешь попытаться убить меня?» — пожав плечами ответил я. «Но в этом случае тебя ждет смерть. Точнее, развоплощение. Ведь чисто формально мы и так мертвы». «Только не говори, что ты можешь предложить альтернативу». В моей голове раздался хриплый, лающий смех некроманта. «Не держи меня за идиота, страж. Мне не суждено покинуть тронный зал, даже если я продемонстрирую им». Некромант махнул в сторону выхода из тронного зала. «Связанного стража. Меня не отпустят, но я постараюсь забрать с собой кого-нибудь из своих недальновидных коллег, настолько ослепленных своей жаждой абсолютного господства, что не видят дальше собственного носа». «В данный момент моих сил не хватит, чтобы справиться с тобой, зок признал очевидный факт я. Но в обмен на уничтожение метки властелина я могу перенести тебя из цитадели. На этот раз некромант смеялся значительно дольше. Я ему не мешал. Согласен. Предложи мне враг такой вариант, я бы вряд ли поверил. Могу принести клятву, что ты будешь жить. Ну или существовать, не знаю, как это правильно называется у некромантов. Добавил я, когда зокот смеялся. Ну или мы можем подождать, Когда сюда прибудут ксеркс, вахал и чернок, решай. Не буду тебя отвлекать, постою в сторонке». Я действительно отошел к стене тронного зала и прислонился плечом к каменной кладке. Время играет против Зога. С каждой секундой его враги все ближе, а от армии остались жалкие огрызки, которые уже не могут ни на что повлиять. Слуги Зога продолжают активно сопротивляться, но это агония. Честно сказать, мне было очень трудно держать себя в руках. От одной лишь мысли, что рядом со мной находится существо, повинное в смертях миллионов, а скорее всего десятков миллионов разумных, меня начинало трясти. А от осознания, что приходится с ним договариваться, становилось еще паршивее. Но на данный момент других вариантов ослабить некромантов я не вижу. Да и есть вещи куда страшнее смерти. «Главное — знать слабость своего врага и суметь ее использовать». Шли минуты, а Зок молчал и не предпринимал никаких действий. По всей видимости, он пытался отыскать подвох в моих словах, ведь клятва в этом мире материальна. Того, кто нарушит свое слово, ждет суровая кара, особенно если правильно составить текст клятвы. Почему Зок не напал? Ведь я уверен, в его арсенале имеется очень много поистине страшных заклинаний, способных за считанные секунды стереть в пыль любого одиночку. Скорее всего, он почувствовал мою уверенность в своих силах. Ну и принадлежность к стражам сыграла свою роль. Зок не знает всех возможностей клана, и это его пугает. Один лишь факт, что я сумел незаметно для всех проникнуть на Лаэди и стравить между собой владык, говорит умному человеку о многом. Пусть ЗОГ давно уже не человек, но того, кто прожил несколько тысяч лет, в любом случае нельзя назвать глупым. Еще одна задачка со звездочкой — это мой иммунитет к ментальному воздействию. О да, ЗОГ несколько раз пытался осторожно прощупать мою защиту и подавить волю, но натыкался на глухую стену, пробиться сквозь которую не имел ни малейшего шанса. И это с учетом того, что я являюсь личем и априори должен подчиняться некроманту. Терпение Зогу хватило где-то на час, пока звуки боя не начали доноситься из тоннеля, вплотную прилегающего к тронному залу. Вот тут он заметно занервничал и заерзал на своем троне. «Назови свои условия, страж!» Наконец нарушил молчание владыка некромантов, разом утратив всю спесивость голоса. «Ты при мне уничтожаешь метку властелина, и как только система это подтверждает, я вытаскиваю тебя из цитадели. Также я даю клятву богам и системе, что сохраню твою жизнь». «Где я окажусь?» — не спешил соглашаться зок «А это важно», — пожал плечами я. «Ты окажешься далеко от своих коллег, желающих тебя убить». «Метку уничтожить невозможно», — обреченно проговорил зок «У каждого есть слабость, на которую можно надавить. Некромант чертовски боится смерти и готов цепляться за любую ниточку, связывающую его с миром живых. И может поглотить другой обладатель метки. Еще есть возможность отдать ее добровольно». Первый лидер стражей не знал о существовании метки. Когда он убил Тарануса, то не стал трогать его тело, и Ксеркс поглотил метку. Он сильнейший из нас. Если он поглотит и мою силу, то очень скоро останется единственным владыкой. Я собирался напоследок поиздеваться над Ксерксом и отдать метку Черногу, Но тут появился ты. Что дает метка? Опиши кратко плюсы и минусы. Тут ничего сложного. Мне кажется, или в голосе Зога промелькнула улыбка. Каждая метка значительно увеличивает магический потенциал мага и вдвое повышает его главную силу. У нас это некромантия. У тебя? Кто знает? «Что берет властерин взамен?» — поторопил зога я, так как шум в тоннеле усилился, и начали мелькать шальные заклинания. «Я уже много слышал о вселенском зле и давно уяснил, что властелин ничего не делает просто так. У него должна быть личная выгода, без этого он и пальцем не пошевелит». «Он обманул нас», — признался зог. Метка подавила нашу собственную волю». «Сделал нас послушными марионетками властелина. Но когда он потерял силу, мы очнулись и предприняли шаги, чтобы не допустить подобного в будущем». «Быстрее, изог, Время уходит!» — поторопил некроманта я. «Властелин чувствует свои метки. Он всегда знает, где находится ее обладатель. Может говорить с нами на любом расстоянии». Еще он знает обо всех параметрах персонажа, как любят выражаться странники. «Ну что, страж, готов принять метку?» — ехидно спросил Зог. «Проклятье. С таким клеймом можно забыть о скрытом перемещении Палаэди. Враг всегда будет знать, где я нахожусь, и сможет оперативно передавать информацию владыкам. Больше не получится проворачивать тайные операции». Да и открывать властелину доступ к информации о прокачке персонажа очень не хочется. Но других вариантов попросту нет. Нельзя допустить, чтобы метка досталась кому-то из владык. Если посмотреть на проблему с другой стороны, метка сделает меня сильнее. Какой параметр повысит система? Магию смерти? Не думаю. Моя главная сила все же заключается в призыве. Метка удвоит мои возможности. Вместо 20 усиленных бафами существ я призову 40. Поглощение меток Черного и Вахала увеличит эту цифру до 160, а потом я наведаюсь в гости к Серксу. Астральная сеть позволит нанести молниеносный удар в самое сердце вражеской империи и отойти в случае возникновения проблем. Но действовать придется быстро, пока враг не укрепил свою защиту ведь Властелин будет знать об астральном проколе. Но, собрав все метки, я обрету огромную мощь, и, быть может, этого мне хватит, чтобы справиться с Властелином. Это даже немного символично — обратить оружие Властелина против него самого. Решение принято. Пора приступать к действиям. Согласен, — ответил я Зогу. Я — Мертвый Страж, известный так же, как Оникс из клана Стражи. «Клянусь перед богами Лаэди, что в том случае, если владыка некромантов по имени Зок передаст мне метку властелина, я выведу его из-под удара других некромантов и гарантирую ему сохранность жизни. В том случае, если я нарушу данную клятву, позволяю системе забрать мою жизнь». Такой текст клятвы должен убедить некроманта, что его драгоценной шкурке ничего не угрожает. Он боится смерти, поэтому не может допустить и мысли, что смерть — это самое легкое наказание из возможных. «Тебя устраивает?» «Нет», — нагло заявил некромант. «Ты говорил за себя, а мне нужны абсолютные гарантии безопасности». «Хорошо», — скрипнув зубами, ответил я. «Смотри. Я разрешил системе отображать информацию об Альянсе Возмездия и о всех фракциях, в него входящих. Гарантии, что никто из членов Альянса Возмездия не решит тебя жизни до тех пор, пока ты не попытаешься убить кого-то из них, тебе хватит?» «Вполне», — уже удовлетворенно проговорил ЗОГ. «От лица Альянса Возмездия клянусь» что ни один член Альянса не решит жизни некроманта по имени Зог. Моё тело озарило белоснежное сияние. Система приняла мои клятвы, и владыке этого хватило. Медлить он не стал. Зог подцепил стальным когтем пластинку брони на внутренней стороне левого предплечья, и она с легкостью отщелкнулась от доспеха. Под ней показалась белая, как мел кожа, на которой я увидел черную метку властелина. Зог подцепил ее двумя когтями, словно слизняка, затем посадил ее на ладонь и картинно дунул в мою сторону. Метка за мгновение преодолела разделяющие нас пять метров и присосалась к предплечью, а мозг пронзила жгучей болью, от которой я упал на колени и невольно застонал. Система выдала простыню текста, но различить что-то было решительно невозможно. «Я вижу тебя», прогрохотал в голове страшный голос, который пробирал до печенок. «Ты пожалеешь, что встал на моем пути». «Смотри, сколько хочешь!» Сквозь боль прошипел я. «Тебя это не спасет! Я пришел за твоей головой!» Усилием воли Я взял себя в руки и поднялся. Зог панически кричал, что я обязан выполнить свою часть сделки, и, взглянув на вход в тронный зал, я понял, почему. Три точно такие же, как зог фигуры, закованные в черные доспехи, пытались пробить уже мерцающий магический барьер. «Вступай в группу!» — приказал я некроманту, благо для НПС такая функция доступна, я проверял. «Мы идем! Готовность 5 секунд!» Отправил я сообщение в клан-чат, активировал подготовленную закладку и совершил астральный прыжок. Внимание! Обновление закрытой игровой зоны Остров Мертвых. Уровни монстров от 50 до 350 -го. Мировой рейд-босс Владыка Зог. Уровень 570-й. Что ты наделал? В ярости взревел Зог, как только узнал, куда я его перенес. «Подарил тебе вечную жизнь», — ухмыльнулся я. «Рейд! К бою!» — скомандовал я странникам, которые кольцом охватили точку нашего появления, и призвал мрака. «Кронс! Агри-босса по моей команде!» Такого поворота событий Зог точно ожидать не мог. Я буквально чувствовал, как в его голове пытаются провернуться шестеренки мыслей, и он раз за разом прокручивает текст клятвы и не видит изъяна. «Ты поклялся сохранить мне жизнь!» Так и не сумев разгадать Ребус, обратился ко мне Зог. «А ты не умрешь?» — ответил я. «Вернее, умрешь, конечно. И поверь, умрешь не одну тысячу раз, но это не считается. Ты теперь раб системы. Всего лишь рейд-босс, обычный моб, у которого есть определенный период респауна после смерти. Я уверен, что на Лаэде будут появляться игроки» и от желающих прихлопнуть такого жирного босса не будет отбоя. Гордись. Ты обрел вечную жизнь. Не совсем такую, как ты хотел. Но за все приходится рано или поздно платить. Ну а теперь не обессудь. Нам нужна практика. Рейд! Атака!» Кронс сорвался с места и на огромной скорости врезал зогуши пастым щитом, отправив в трехсекундный стан. Ну а я начал призывать свое воинство. Против владыки некромантов выступят 40 отборнейших мобов, усиленных моими бафами. Мрак и 12 странников, которым я также выдал по кристаллу призыва с мощнейшим пэтом. У Зога нет и малейшего шанса. Мы размотали этого мирового рейдбосса за 15 минут. Без метки Зог стал просто очень сильным магом, да еще и связанным по рукам и ногам системными условностями. Нет, он отчаянно сопротивлялся, призывал себе на помощь миньонов и пользовался всем доступным арсеналом заклинаний и умений. Но и странники имели колоссальный боевой опыт, который после обратной трансформации никуда не делся. Кстати, надо не забыть поблагодарить за такой подарок Зога, когда тот возродится в центральном форте острова. Некроманты своими руками выковали оружие, способное их уничтожить. Оружие которая знает все их слабости и ради мести не пожалеет собственной жизни. Остров мертвых теперь вечная тюрьма для Зога, и ни один игрок не сможет это изменить. Я сделал так, чтобы отобрать эту локацию у системы было невозможно. Очень жаль, что некромант не испытывает боли, но после осознания того, что теперь он поменялся со своими слугами местами и из хозяина превратился в раба, ему должно быть гораздо хуже. Внимание! Обновлен прогресс задания, свой среди чужих. Ликвидировано союзников Властелина, один из четырех. Награда, плюс 150 к репутации со всеми жителями Лаэди, плюс 500 репутация Альфа, плюс 25 уровней. Легендарный предмет из комплекта Мертвого Стража. «Вот это я понимаю, Рубилова», — с горящими от выброса адреналина глазами заявил Магнус. Его высказывания поддержали все странники. Когда я озвучил соклановцам свой план, они поддержали его без каких-либо возражений. Надрать задницу бывшему хозяину, который столетиями заставлял творить их ужаснейшие вещи, хотели все без исключения. К слову, наша битва проходила недалеко от форта, на стенах которого собрались, наверное, все игроки из земли. «У нас мало времени», — прервал я общее веселье. «Перед тем, как утащить Зога...» Я активировал дорогой артефакт, который блокирует пространственную магию в радиусе 10 км на час. У нас есть возможность нанести удар по вражеской империи, пока хозяина вместе с большинством армии нет дома». «У владык есть летающие маунты», — проговорила Алия. «Они могут быстро добраться до границы зоны ограничений». «Могут», — не стал спорить я. «Но вряд ли сделают это. Скажи» ты бы оставила свою армию, контроль над которой сильный некромант может попытаться перехватить рядом с другими владыками. Да и сокровищницу Зога надо разделить. А на это требуется время и личное присутствие. Но если мы нападем на храм, море может приказать владыкам явиться всем вместе, если уже не заставило. Теперь Властелину известно о стражах, и я не сомневаюсь, что он уже передал эту информацию всем. Я планировал атаковать вражеские империи немного позже, но обстоятельства изменились. Поэтому предлагаю голосовать. Рискуем сейчас, когда враг не успел укрепить свои цитадели, или штурмуем их позже. Странникам понадобилось меньше 10 секунд, чтобы единогласно проголосовать за немедленную атаку. Все понимают, что вылазка будет смертельно опасна, но необходима. «Я знал, что вы ответите именно так», — с улыбкой в голосе ответил я. Краткий инструктаж, пока все обновляют бафы и пьют зелья, и в бой. Атакуем Первоград. Как ни странно, но цитадель Чернога оказалась самой уязвимой. Скорее всего, это связано с тем, что бывшая столица гномов располагалась глубоко в недрах Северных гор, и пробиться к ней через сотни километров тоннелей невероятно сложно. Но мы окажемся сразу в непосредственной близости от Храма Мории. Самое главное – отвлечь аватар богини. Эта задача крайне сложная, но выполнимая. Чтобы минимизировать риски, работать по аватару будем издалека. А призванные существа отвлекут внимание на себя и не позволят богине сконцентрировать удар на странниках. «Жрецы тоже сильны?» – проговорил Магнус. «Вряд ли море позволило позволила оставить свой храм без охраны. Да и странники наверняка в городе есть». «Алия, ты лучший блинкер, поэтому вручаю амулет серебряного рыцаря тебе». При обнаружении странника передавать координаты Алие. Она коротким порталом сближается с игроком, разрывает ментальный контроль некромантов, буксирует странника в безопасную зону и снабжает его нашей новой разработкой, дарующей временную защиту разуму. «Сделаю», — кивнула девушка. «Хоть я этого и не люблю, но нам придется действовать по обстоятельствам. Прикрываем друг друга, потери недопустимы». Нам надо будет продержаться чуть меньше 40 минут, прежде чем откатится астральный прокол. Кто умрет, того воскрешу, и заставлю служить себе, всем понятно? Послышались дружные смешки. Готовность 5 минут. Каким будет четвертый предмет сета, я решил давно. А вообще, как раз на такой случай, когда практически нет времени, я продумал характеристики всего комплекта. И сейчас могу оперативно сгенерировать обновку и апгрейдить до эпического уровня частички Божественного. Корона Мертвого Стража получилась на славу. Под стать остальным предметом сета. На рельефном ободе из серого металла имелось 6 золотистых зубцов, испещренных изумрудным узором. Но внешний вид далеко не главное. Свойства эпического предмета намного ценнее. Я добавил уже стандартное масштабирование маны и очередной слот оперативной памяти. А остальные очки генерации потратил на дополнительное свойство — левитация. Теперь я могу не только свободно перемещаться во всех направлениях, но и брать с собой попутчиков, причем тестовый полет показал, что скорость достаточно приличная. Все. Теперь я готов. В условиях густой городской застройки Первограда я буду чувствовать себя свободно и быстро преодолевать любые препятствия. Готовность 5 секунд. Оповестил я странников. Атака Аватара только по команде 3, 2, 1. Прыжок. Глаза мгновенно переключились на ночной тип зрения, и я быстро взлетел вверх, чтобы осмотреться. сканирование во всех доступных мне спектрах не выявили изменений с прошлого моего посещения этой локации. Вся площадь возле Зикурата была заполнена нежитью, как и на острове Мертвых. Все мобы находились в энергосберегающем режиме, и после поступления приказа им требовалось около 10 секунд, чтобы очнуться. Казалось бы, что такое 10 секунд — ерунда, но именно эта задержка и стала фатальной. Я активировал очередной блокиратор пространственной магии, пять артефактов обнаружились на складах Прайма, а потом ударил по площади ураганом смерти. Ударил расчетливо так, чтобы храм Мории и пробуждающийся возле ступени Аватар не попали в область атаки. Призвать пэтов! скомандовал я, и мысленной командой выпустил из кристаллов призыва собственных помощников. 50 существ 350 уровня под моими бафами, и при поддержке сильнейших игроков это огромная мощь. Но я не питал иллюзий. Чтобы справиться с божественным аватаром, этого недостаточно. Пока он подпитывается энергией от сосредоточия храма, максимум, на что мы способны, — это сковать его боем, отвлечь, возможно, повредить, но не уничтожить. И у меня будет всего 5 минут, чтобы забрать его. Всем внимание! 5 минут убить вас будет практически невозможно. Я равномерно распределил поступающую энергию от урагана смерти на всех. Делайте, что хотите. Но аватар не должен войти в храм и помешать мне добыть сосредоточие. Приберегите свои самые мощные скиллы на потом. Пока аватар богини подпитывает храм, он способен восстанавливаться с огромной скоростью, но если лишить его источника энергии, у нас появится шанс уничтожить аватар. Во всем остальном действуем по плану. Может, удастся вытащить нескольких странников. Кронс, ты со мной. Работаем. Странникам не надо было повторять дважды. Народ у меня в команде опытный, знает, что нужно делать и, скорее всего, даже получше меня. Пэты уже вступили в схватку с Аватаром и мешают богине применять самые смертоносные заклинания. Игроки присоединились к веселью. Они закружились вокруг Аватара и начали наносить точечные магические удары, но наблюдать за боем было некогда. Я подхватил левитации тела Кронса и прикрыл нас свитком иллюзии. Богиня не должна видеть, что мы приближаемся к храму. Ну а потом изменить что-то будет уже слишком поздно.